Глава 27. Первые лекции, как и положено, были посвящены основам науки, которую мы постигали. Фа и Крис рассказывали о том, как правильно спроектировать помещение или загон для животных, какие материалы нужно использовать в клетках, чтобы птицы или звери случайно не поранились и не отравились, откусив какую-нибудь деталь. Преподаватели объясняли нам, что выгул в клетке следует делать такой величины, чтобы посетители хорошо видели зверя, но при этом не пугали его своим присутствием. Узнали мы, каких зверей нужно держать в коллекции, а каких не нужно. Есть, оказывается, и такие. К примеру, содержать слона намного выгоднее в Индии, чем в Англии. Во-первых, в Индии подходящая для него еда стоит дешевле. А во-вторых, там не бывает сильных холодов, поэтому не нужно расходовать газ и электричество на обогрев животного. Крис Кларк преподавал нам в основном прикладные предметы — выкармливание звериных младенцев, питание животных в неволе, правила перевозки зверей в воздушном и морском транспорте. Фа читал чисто научные лекции. Жестикулируя обнаженными по локоть руками, как иллюзиониста копян, он вертел сложные научные термины то так, то эдак, пока они не превращались в простые слова, какими, например, говорят на кухне. Он так блестяще владел искусством разжевывания, что мог объяснить работу хромосом буквально на пальцах. Сила профессорских слов была настолько велика, что ему удавалось проникать в мозг спящего на лекциях Део в виде снов, которые образно объясняли принципы содержания животных. Просыпаясь, Део с ужасом обнаруживал, что не только помнит выступление профессора дословно, но и понимает его. Фа доказывал нам, что для успешного проведения полевых исследований биологу нужно не только хорошо владеть алгеброй, но и разбираться в геометрии. Согласно преподанной профессором методики, выходило, что прежде чем начать полевое исследование, скажем, учет численности животных, биолог должен был нарисовать на плане местности некую фигуру, например, треугольник. Затем ему предписывалось и типы исследуемой территории вдоль нарисованных катетов и гипотенуз, и считать особи интересующего его вида. Потом количество встреченных животных при помощи хитрой формулы перемножалось на общую площадь треугольника, в результате чего выводилась численность всей популяции. Но надо понимать, что ровные линии можно нарисовать только на бумаге. В реальных же условиях они, скорее всего, будут проходить по оврагам, лесам или даже болотам. И тогда биологу придется отклоняться от проложенного курса, а у треугольника, в котором он бродит, появятся незапланированные углы. Фа — человек основательный и хотел, чтобы мы стали такими же. Поэтому прежде чем возвести, так сказать, здание наших знаний, он проверял, хорош ли фундамент. Фа подробно изучал мировоззрение каждого студента, его отношение к жизни, душу, в конце концов. И нередко натыкался на непрочное основание. Тогда он перетряхивал душу студента и переворачивал его мировоззрение неожиданными утверждениями. «Мир — это набор чисел» а ты — цифра, understand? Uh. И животные цифры, и Земля. Пойми, какие числа для планеты лучше, и приведи природу в соответствие с ними. Mm. Мозг! Ты должен забыть о душе и сердце превратиться в большой мозг, и в этом тебе поможет кофе. Oh. Фа умеет обратить свою веру всех, вне зависимости от того, какой религии они принадлежали до этого. Вернувшиеся на родину выпускники МЦОСП потрясают министерство, врываясь в них с криком «Природа — это числа! И в нашей стране они неправильные! Надо их изменить!» Министры перестают спокойно спать, а президенты получают втык от общественных организаций за плохие цифры. За это фа прозвали «природоохранным террористом». Сегодня, заглядывая в статьи каких-нибудь непальских или конголесских биологов, Я иногда узнаю знакомую интонацию и понимаю, что эти биологи учились у ФА. Их статьи напоминают ультиматумы. Да и сам я теперь, попадая в какой-нибудь зоопарк, могу разнести его в щепки безо всякого бульдозера. А что это у вас дистанция между посетителями и медведем, такая маленькая? Почему у него укрытия нет? Это укрытие? Это для крыс-разносчиков опасных заболеваний укрытие. Медведь туда в жизни не влезет, а если влезет, то не вылезет. Вы не замечали, что у него стереотипное поведение? Главное, чтобы люди, которые будут восстанавливать то, что я развалил, учли мои пожелания и внесли нужные коррективы.